Крюкова досказала Веры свою историю уже в другие дни. Они с Кирсановым прожили около двух лет. Признаки начинавшейся болезни как будто исчезли. Но в конце второго года, когда пришла весна, чахотка вдруг обнаружилась уже в сильном развитии. Жить с Кирсановым значило бы Крюковой обрекать себя на скорую смерть. Отказавшись от этой связи, она могла еще рассчитывать, что болезнь опять заглохнет надолго. Они решились расстаться. Заниматься какой-нибудь усидчивой работой также значило бы губить себя. Надо было искать должности экономки, горничной, няньки, что-нибудь такое и у такой госпожи, при которой не было бы утомительных обязанностей. Да не было бы это главное и неприятности. Условия довольно редкие. Но нашлось такое место. У Кирсанова были знакомства между начинающими артистами. Через них Крюкова определилась в горничной к одной из актрис русского театра, отличной женщине. Долго расставались они с Кирсановым и не могли расстаться. Завтра отправляюсь на свою должность, и одно завтра проходило за другим, плакали, плакали, и все сидели обнявшись, пока уже сама актриса, знавшая, по какому случаю поступает к ней горничная, приехала за нею сама. Догадалась, почему горничная долго не является, и увезла ее от продления разлуки, вредного для нее. Пока актриса оставалась на сцене, Крюковой было очень хорошо жить у ней. Актриса была женщина деликатная. Крюкова дорожила своим местом. Другое такое трудно было бы найти. За то, что не имеет неприятностей от госпожи, Крюкова привязалась и к ней. Актриса, увидев это, стала еще добрее. Крюковой было очень спокойно, и болезнь ее не развивалась или почти не развивалась. Но актриса вышла замуж, покинула сцену, поселилась в семействе мужа. Тут, как уже и прежде слышала Вера Павловна, отец мужа актрисы стал привязываться к горничной. Добродетель Крюковой, положим, и не подвергалась искушению. Но началась домашняя ссора. Бывшая актриса стала стыдить старика, старик стал сердиться. Крюкова не хотела быть причиной семейного раздора, да если бы хотела, уж не имела спокойной жизни на прежней должности и бросила ее. Это было года через два с половиной после разлуки с Кирсановым. Она уже вовсе не виделась с ним в это время, сначала он навещал ее, Но радость свидания так вредно действовала на нее, что он вытребовал у нее позволение не бывать у ней для ее же пользы. Крюкова пробовала жить горничной еще в двух-трех семействах, но везде было столько тревог и неприятностей, что лучше было поступить в швеи. Хоть это и было прямым обречением себя на быстрое развитие болезни. Ведь болезнь все равно развивалась бы и от неприятности. Лучше же подвергаться той же судьбе без огорчений, только от одной работы. Год швейной работы окончательно подрезал Крюкову. Когда она поступила в мастерскую Веры Павловны, Лопухов, бывший там домашним врачом, делал все возможное, чтобы задержать ход чахотки. Сделал много то есть много по потрудностей того небольшого успеха, который получил, но развязка приближалась. Крюкова до последнего времени находилась в обыкновенном заблуждении чахоточных, воображая, что ее болезнь еще не слишком развелась, потому и не отыскивала Кирсанова, чтобы не вредить себе. Но уже месяца два она очень настойчиво допрашивала Лопухова, долго ли ей остается жить. Зачем это нужно знать ей, она не сказывала, и Лопухов не почел себя вправе прямо говорить ей о близости кризиса, не видя в ее вопросах ничего, кроме обыкновенной привязанности к жизни. Он успокаивал ее. Но она, как чаще всего случается, Не успокаивалась, а только удерживалась от исполнения того, что могло доставить отраду ее концу. Сама она видела, что ей недолго жить, и чувства ее определялись этой мыслью. Но медик уверял ее, что она еще должна беречь себя, она знала, что должна верить ему больше, чем себе, потому слушалась и не отыскивала Кирсанова. Конечно, это недоразумение не могло бы быть продолжительным. По мере приближения развязки, расспросы Крюковой делались бы настойчивее. Она или высказывала бы, что у ней есть особая причина знать истину, или Лопухов или Левера Павловна догадались бы, что есть какая-то особенная надобность в ее расспросах, и двумя-тремя неделями, быть может несколькими днями позже, дело все-таки пришло бы к тому же, к чему пришло несколько раньше, благодаря неожиданному для Крюковой появлению Кирсанова в мастерской. Но ну, а теперь недоразумение было прекращено не дальнейшим ходом расспросов, а этим случайным обстоятельством. Как я рада, как я рада, ведь я, Все собиралось к тебе, Сашенька, — с восторгом сказала Крюкова, когда ввела его в свою комнату. — Да, Настенька, и я не меньше тебя рад. Теперь не расстанемся. Переезжай жить ко мне, — сказал Кирсанов, увлеченный чувством сострадательной любви, и, сказавший тотчас же вспомнил, как же я сказал ей это, ведь она, вероятно, еще не догадывается о близости кризиса но она или не поняла в первую минуту того смысла который выходил из его слов или поняла но не до того ей было чтобы обращать внимание на этот смысл и радость о возобновлении любви заглушила в ней скольбь о близком конце как бы то ни было но она только радовалась и говорила какой ты добрый Ты все по-прежнему любишь меня. Но когда он ушел, она поплакала. Только теперь она или поняла, или могла заметить, что поняла смысл возобновления любви, что мне теперь уже нечего беречь тебя. Не сбережешь, по крайней мере, пусть ты порадуешься. И действительно она порадовалась. Он не отходил от нее ни на минуту кроме тех часов, которые должен был проводить в госпитале или академии. Так прожила она около месяца. И все время были они вместе. И сколько было рассказов. Рассказов обо всем, что было с каждым во время разлуки. И еще больше было воспоминаний о прежней жизни вместе. И сколько было удовольствий. Они гуляли вместе вместе. Он нанял коляску, и они каждый день, целый вечер, ездили по окрестностям Петербурга и восхищались ими. Человеку так мила природа, что даже эту жалкую, презренную, хоть и стоившую миллионы и десятки миллионов, природою петербургских окрестностей, радуются люди. Они читали, они играли в дурачки, они играли в лато Она даже стала учиться играть в шахматы, как будто имела время выучиться. Вера Павловна несколько раз просиживала у них поздние вечера по их возвращении с гуляния, а еще чаще заходила по утрам, чтобы развлечь ее, когда она оставалась одна. И когда они были одни вдвоем, у Крюковой только одно и было содержание длинных страстных рассказов, Какой Сашенька добрый, и какой нежный, и как он любит ее. Прошло месяца четыре. Заботы о Крюковой, потом воспоминания о ней обманули Кирсанова. Ему казалось, что теперь он безопасен от мыслей о Велепалне. Он не избегал ее, когда она, навещая Крюкову, встречалась и говорила с ним, и потом, когда она старалась развлечь его. Пока он грустил, оно и точно, в его сознательных чувствах к Верипалне не было ничего, кроме дружеской признательности за ее участие. Но читатель уже знает вперед смысл от этого, но, как всегда, будет вперед знать, о чем будет рассказываться после страниц им прочитанных. Но, разумеется, чувства Кирсанова к Крюковой при их второй встрече Было вовсе не то, как у Крюковой к нему. Любовь к ней давным-давно прошла в Керсанове. Он только остался расположен к ней как к женщине, которую когда-то любил. Прежняя любовь его к ней была только жаждой юноши полюбить кого-нибудь, хоть кого-нибудь. Разумеется, Крюкова была ему не пара, потому что они... Не были пара между собой по развитию. Когда он перестал быть юношею, он мог только жалеть Крюкову, не больше. Мог быть нежен к ней по воспоминанию, по состраданию и только. Грусть его по ней, в сущности, очень скоро сгладилась. Но когда грусть рассеялась, на самом деле ему все еще помнилось, что он занят этой грустью. И когда он заметил, что уже не имеет грусть, а только вспоминает о ней, он увидел себя в таких отношениях к Вере Павловне, что нашел, что попал в большую беду. Вера Павловна старалась развлекать его, и он поддавался этому, считая себя безопасным, или лучше сказать, и не вспоминая, что ведь он любит Веру Павловну не вспоминая, что поддаваясь ее заботливости, он идет на беду. Да и что же было теперь, через два 3 месяца после того, как Вера Павловна стала развлекать его от грусти по Крюковой? Ничего больше, кроме того, что он все это время почти каждый вечер или проводил у Лопуховых, или провожал куда-нибудь Веру Павловну. Провожал часто вместе с мужем, чаще один, только и было. Но это было слишком довольно, и для нее, не только для него. Какой был теперь характер дня, Вера Павловна? До вечера тот же самый, как и прежде, но вот шесть часов, бывало, она в это время идет одна в свою мастерскую или сидит в своей комнате и работает одна, А теперь, если ей нужно быть в мастерской вечером, об этом уже накануне сказано Кирсанову, и он является провожать ее. По дороге туда и оттуда, впрочем, очень недальней, они толкуют о чем-нибудь обыкновенно о мастерской. Кирсанов самый деятельный ее помощник по мастерской. Там она занята распоряжениями, и у него тоже много дела. Разве мало набирается у тридцати девушек справок и поручений, которые удобнее всего исполнить ему? А между этих дел он сидит, болтает с детьми. Тут же несколько девушек участвуют в этом разговоре обо всем на свете. И о том, как хороши арабские сказки «Тысяча и одна ночь», из которых он много уже рассказал, и о белых слонах, которых так уважает в Индии, как у нас многие любят белых кошек. Половина компании находит, что это безвкусие, белые слоны, кошки, лошади. Все это альбиносы, болезненная порода. По глазам у них видно, что они не имеют такого отличного здоровья, как цветные. Другая половина компании отстаивает белых кошек. «А не знаете ли вы чего-нибудь поподробнее о жизни самой госпожи Битчерстоу, роман которой мы все знаем по вашим рассказам», — говорит одна из взрослых собеседниц. Нет, Кирсанов теперь не знает, но знает, это ему самому любопытно. А теперь он может пока рассказать кое-что о Говарде, который был почти такой же человек, как госпожа Битчерстоу. Альбиносы – организмы, страдающие отсутствием пигмента, красящего вещества в коже, вследствие чего волосы становятся белыми, зрачки красными, а кожа молочно-белой. Роман американской писательницы Бичер Стоу, 1811-1896 годы, «Хижина дяди Тома». Говард Джон, 18 век, английский филантроп, изучавшие тюремный быт в Англии и в Европе.